Глава 3. Настрой. Убрать раздражители, плюс сделать первый шаг, плюс держать фокус. Поговорим о том, как достигать цели легко и непринуждённо. Настрой это эмоциональная и физическая готовность взяться за работу. Казалось бы, всё просто, но каждому из нас требуется свой ритуал. Для кого-то достаточно прийти на рабочее место, включить станок или компьютер и понеслось. А для кого-то включить компьютер недостаточно. Ему потребуется кофе, особая музыкальная подборка, пара разминочных звонков клиентам или коллегам. Настрой это прогрев двигателя до рабочих оборотов, до нужной температуры. Если настрой сделан правильно, то ваше тело и мозг готовы к рабочему процессу. Убрать раздражители. Раздражители это всё то, что отвлекает нас от работы, не позволяет делать её вдумчиво и эффективно. Раздражители бывают внутренние и внешние. Внешние раздражители громкая музыка в кафе, где вы работаете, разговоры коллег вокруг вас в офисе, соцсети, входящие звонки и сообщения. Противоядие от внешних раздражителей подбирается индивидуально. Например, от громкой музыки в кафе можно защититься такими способами: попросить администратора убавить музыку, прокатить, когда народу немного, пересесть в более тихий угол, использовать шумоподавляющие наушники, наконец, сменить локацию. Если мешают входящие звонки и сообщения, то можно выключить уведомления о новых сообщениях. полностью отключить интернет, закрыть компьютер, включить авиарежим на телефоне и воспользоваться бумажным носителем. Старые добрые блокнот и ручка. Идеальное средство от внешних раздражителей закрытый час. Это время, когда вы полностью отключаетесь от внешнего мира, сводите к нулю внешние раздражители. Проще всего это организовать, когда вы контролируете своё время. И у вас есть свой кабинет или переговорная комната дома либо на работе. Главное осознать, любой из внешних раздражителей можно нейтрализовать. А вот с внутренними сложнее. К внутренним раздражителям относим голод, жажду, усталость, болезнь, стресс, сонливость и физиологические позывы, мысли о детях, конфликте с близкими, которые не дают настроиться на рабочий лад. Как с ними поступить? Просто их нужно удовлетворить. Как писал Оскар Вайлд, единственный способ отделаться от искушения поддаться ему. Хочешь есть поешь, хочешь чаю выпей, хочешь в туалет сходи, хочешь спать ляг, поспи. Убрать раздражители первый шаг, чтобы подготовиться к началу работы. Можно ли начать работу без этой подготовки? Да. Когда дело любимое или когда его кровь из носу нужно сделать, работа делается без подготовки. И еще, правильный режим дня и жизни автоматически решает все вопросы внутренних раздражителей, а эффективное рабочее место – всех внешних. Слушайте главу «Место». Сделать первый шаг В йоге самое трудное – расстелить коврик. Для правильного первого шага советуем три вещи. Первое плавное включение в работу, второе техника Помодоро, третье правильная картинка в голове. Плавное включение в работу. Золотое правило первого шага. Дайте себе 15 минут для плавного включения в работу. Эти 15 минут для каждого человека свои. Кто-то может включиться в работу в секунды, а кому-то потребуется полчаса. Плавному включению в работу способствуют привычные ритуалы. Под ритуалами мы понимаем техники, приёмы, способы, позволяющие плавно войти в рабочий ритм. Ритуалы индивидуальны. Перечислим некоторые действия, из которых строятся ритуалы: расставить вещи на столе в определённом порядке, навести порядок на рабочем столе, убрать всё лишнее. включить определенную музыку, сварить чашку кофе, выпить чашку чая или кофе, свериться с расписанием, изменить или проверить приоритеты, прочитать новости, проверить новые сообщения, полистать документы, погрузиться в контекст задачи. Есть ритуал, вы следуете ему и потихоньку включаетесь в работу. Элементарно, Ватсон. Ритуалы можно создавать не только для старта рабочего дня, но и для начала отпуска, для первого рабочего дня, для работы после болезни и для подготовки к встрече. Примеры ритуалов в приложении Заряжатели. Техника Помодоро. Работа по правилу Помодоро это метод интервальной работы, назван в честь кухонного таймера в виде помидорки. ставишь таймер или приложение на 25 минут и занимаешься одним делом. После звонка таймера 5 минут смены деятельности. Отдых, развлечение. Сама установка работать короткими интервалами проще запускает рабочий процесс. Это выглядит куда привлекательнее, чем захватывающий 8, 9, 10-часовой рабочий день. Работать рывками спринтами, как сейчас модно говорить, с перерывами веселей, приятней и эффективней. Правильная картинка в голове. Чтобы сделать первый шаг в работе было проще, нужно создать в голове правильную картинку простоты, быстроты, лёгкости этого шага. Недаром китайцы говорят: дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Сложно. Практически невозможно начать работу, когда в голове картинка работы неправильная: страшная, огромная, длинная, непонятная, тоскливая, нелюбимая. Именно поэтому мы постоянно отодвигаем такую работу, занимаясь чем-то другим. Каким здесь может быть решение? Во-первых, можно пообещать себе награду в конце работы над проектом: чашка кофе, покупка, прогулка, кино. Во-вторых, Можно продать себе выгода от работы над этим проектом. Например, освою новый навык, меня заметит босс, наконец-то эта задача перестанет меня тяготить. В-третьих, можно попросить профессионала объяснить тебе этот процесс. Для профессионала всё намного проще, чем для начинающего или дилетанта. Например, для многих процесс написания книги непонятен, но когда тебе объясняют канву работы над книгой, Придумай название, сделай содержание, напиши одну главу, моментально появляется свет в конце тоннеля, и тогда начать работу над книгой гораздо проще. Пройдёт время, появится автоматизм, а когда ты владеешь действиями на уровне привычки, сделать слайды, подготовить отчёт, то начать работу всегда проще. Держать фокус. Для нас Фокусировка и концентрация синонимы. Чтобы сконцентрироваться на чём-то одном, придётся игнорировать всё остальное. Концентрация появляется, когда мы говорим да одному варианту и нет всем остальным. То, что вы не сделаете, определяет, что сможете сделать. Концентрация это ключ к продуктивности. Если хотите стать более эффективным, поймите одно. Каждый раз, переключаясь с одной задачи на другую и обратно, вам приходится прилагать умственные усилия. Это затраты на переключение, перебои в продуктивности, которые мы испытываем, когда переключаем наше внимание от одного дела к другому. Исследования по концентрации внимания показывают, что отвлекаясь на проверку электронной почты раз в 5 минут, Мы тратим в среднем минуту на возвращение внимания к текущей задаче. Вдумайтесь, 17% времени впустую, если часто смотреть почту. Миф о многозадачности гласит, что она делает вас эффективнее. В действительности значение имеет только концентрация внимания. Если вы вошли в рабочий ритм, вы в фокусе, ваш настрой на максимуме и работа продвигается. Но если в процессе работы теряем настрой, что делать? Сделать перерыв. Если работали головой, прогуляться 10-15 минут на природе идеально. Если работали руками, полежать. Слушайте сигналы тела, попить, поесть, удовлетворить иные нужды. Просто так настрой не пропадает. Движок не глохнет, либо кончилось топливо, либо вмешались внешние факторы. В 90% случаев сбой рабочего темпа вызван усталостью. Короткий перерыв, дозаправка решат эти проблемы. Например, позвонить любимому человеку, другу или единомышленнику, послушать зажигательный трек, прогуляться в полной тишине, вздремнуть, выполнить физические упражнения, выскочить на улицу, выпить чая или кофе, съесть полезный снек. Подробный список смотрите в приложениях: заряжатели и десятиминутка. Для создания высокого темпа работы есть две стратегии. Первая заранее определить перерывы и работать по таймеру, вторая работать до появления маркеров усталости. Маркеры усталости это признаки, по которым можно определить усталость мозга от работы. Например, кликаем левое приложение, раздражают внешние звуки, начинаем тупить, зеваем, клонит в ко сну. Элементарная физическая усталость. Навязчивые действия по наведению порядка и самый важный прошло 10-15 минут, а продвижения в работе нет. Мысли бродят, а в Excel таблицы не заполняется, слайды не делаются, текст на экране не прирастает. Норматив интенсивной интеллектуальной нагрузки 4 часа в сутки суммарно. Мало какой человек может больше 4 часов в сутки работать головой эффективно. Когда вы нагружаете мозг интенсивной работой 8 часов в день, будьте готовы заплатить за это здоровьем. Регулярно используя стимуляторы, кофе и другие энергетики, вы берёте кредит из будущего, укорачивая свою жизнь. Многим белым воротничкам перед сдачей ответственного проекта приходится интенсивно работать, порой круглосуточно, но хватает их буквально на пару дней, и после обязательно будет неделя потери работоспособности. Организм требует отдыха. Если организму этого не дать, он сам возьмёт психосоматикой и просто заболеет. Это путь к выгоранию на работе. Поэтому, если вам нужно поработать какой-то период круглосуточно, сразу же планируйте мини-отпуск после проекта. И ещё, 2 дня поработать головой по 4 часа на пределе лучше, чем 1 день 8 часов. Так вы точно добьётесь большего, и качество результата будет выше, и всё это будет в рамках дозволенного нашей физиологии. Единственный способ работать каждый день на максимальной эффективности больше четырех часов – ловить состояние потока, тогда ни усталости, ни последствий для здоровья не будет. Идеальная фокусировка приходит в состоянии потока. Если вы не читали книгу «Поток. Состояние оптимального переживания» Михаи Чексент Михаи, то опишем ее в двух словах. Состояние потока легче достичь, когда сложная задача соответствует вашим компетенциям. Слишком простая задачка будет скучной, а сложная неинтересной. Нужна золотая середина. Задача должна испытать наши способности на прочность, а не мучить их. Главные характеристики состояния потока высокая работоспособность, концентрация и активность в рамках текущего занятия. Когда вы работаете в состоянии потока, то время летит, а не ползёт, и работа спорится. Александр. Когда занимаюсь столярным делом в своей мастерской, время растворяется. Я запросто могу 4-6 часов распиливать, шлифовать, склеивать детали для стола, стула или шкафа. Забываю о еде, воде и усталости. Время искажается, и когда завершаешь очередной предмет интерьера, возникает ощущение, что прошло полчаса, а на самом деле ты провёл в мастерской весь день. Причём в течение всего этого времени в душе радости, концентрация. Поэтому я всегда оставляю телефон за пределами мастерской. Любой звонок или сообщение может выбить из процесса. Резюме главы. Чтобы получить максимальный настрой, нужно научиться убирать внешние и внутренние раздражители, уметь делать первый шаг, фокусироваться на начатой работе, не отвлекаясь ни на что и ни на кого. 4 часа каждый день можно работать на максимуме.